глава третья. несколько дней спустя лондонские поверенные ее светлости направили в страховые конторы их было две формальный отчет о смерти лорда мондбари в каждой конторе страховка составляла пять фунтов причем взнос был сделан за один год ввиду этих чрезвычайных финансовых обстоятельств члены обеих контор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 Если бы меня не вынудили разрешить этому несчастному воспользоваться моим именем, покойный лорд Монтбари его бы не нанял, и его жена не прозебала бы сейчас в вечной тревоги. Я не взгляну на этот отчет, если даже его вложат мне в руки. Я достаточно узнала об этой ужасной жизни в Венецианском палаце. Если миссис Феррари.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 на которой покойный лорд Монтбари снял Венецианское палаццо. Страховые конторы были извещены телеграммой, что леди Монтбари отбывает в Лондон в самом скором времени. Говорили, что барон Ривер приедет с ней в Англию, но сам тут не останется, если, конечно, его услуги не понадобятся ее светлости. Известный энтузиаст химии барон Ривер,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 Оно подействовало, и лорд Монтбори на несколько часов заснул. Позже, в тот день, леди Монтбори понадобилась помощь Феррари, и она позвонила. Никто не пришел на звонок. Напрасно искал его барон Ривар и в палаце, и на улице. С того времени следы Феррари потерялись. Это случилось 14 ноября.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 Он воспринял это вполне добродушно. Впрочем, я отвлекся от моего предмета. Возвращаюсь к больному лорду. Вплоть до двадцатого числа дела обстояли в целом неплохо. Когда утром двадцать первого я нанес лорду Монтбори визит, он был совершенно не готов к роковому перелому, вдруг наступившему».